на заасфальтированной обочине летного поля для шаттлов базы Делька. Теперь мне ясно, что сражение за эту проклятую вселенную нам не выиграть, и я смотрю на вас, и на язык просится одно единственное слово – ДОЛБАКИ! И если вы самое лучшее, что может предложить нам Земля, значит самое время разворачиваться и поскорее уносить ноги, пока нам не наподдавали как следует щупальцам по заднице. Эта тирада спровоцировала невольные смешки в шеренке. Можно было подумать, что мастер-сержант Антонио Руис прибыл к нам прямо из кастинговой группы киностудии. Он был именно таким, каким большинство людей представляют себе инструкторы в лагере начальной военной подготовки. Огроменный, злой даже с виду и демонстративно проявляющий с первой же минуты свою готовность унижать всех и вся по любому поводу.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 «Вы мне верите?» Кое-кто из наших сумел пробормотать «Да, сэр» или что-то в этом роде. Но большинство продолжало без всякой помощи мозга друзей снова и снова пересматривать сцену вивисекции. «Сэр! Сэр! Я вам не сэр, а целый долбаный мастер-сержант! Усекли, засранцы!» «Мое дело сделать так, чтобы у вас остался хотя бы ничтожный шанс прожить немного подольше».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 Вам, с сучьим детям, нужно было всего-навсего драться с такими же людьми, как и вы сами. Но даже тут у вас были проблемы. Как же, как же! Мы ведь видели всю вашу субконтинентальную войну. Дерьмо! 6 лет пыжились и не могли расколошматить противника, у которого всего-то и было что ружье до да пушки. Не все равно, чтобы победить, вам пришлось прибегнуть к обману. Вашими атомными бомбами только пыль с ушей стряхивать.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 Загубили больше солдат ССК, чем любые чужаки. Потому что делаете все не так, как положено, а как делали в вашей долбанной морской пехоте. У вас, наверное, были на старых телах татуировки с Семферфи. Ведь были? Да, мастер-сержант. Ответили оба. Ну так вам обалденно повезло, что они остались на вашем старии. Потому что если бы я их сейчас увидел, клянусь, я бы немедленно разложил вас здесь и своими руками вырезал бы эту пакость».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 Вышли четверного обранца, включая Алана, который стоял рядом со мной. И я видел, что у него удивленно приподнялись брови. «Среди лучших солдат, которых знала история, было немало гемосеков, сообщил Руис. «Александр Великий», «Ричард Винное Сердце». У спартанцев был специальный отряд, состоявших только из солдат-любовников. Они считали, что мужчина будет больше стараться защитить своего возлюбленного, чем просто какого-то бойца».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 «Нет, мастер-сержант!» – рявкнул я. «Нет. И я решительно отказываюсь признать, что в тебе нет ничего такого, что я презираю», – сказал Руис немного потише. «Откуда ты?» «Из Агая, мастер-сержант». Руис скорчил рожу. Видимо, он никак не мог придумать, чем бы меня зацепить. Статус захудалого штата, которого Агая всегда так стыдился, наконец-то оказался полезным. «Ну и чем ты зарабатывал себе на жизнь, салага?»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 Я сочинял тексты для реклам, мастер-сержант. Реклам? И какой же дерьмо ты рекламировал? Моя самая известная рекламная работа была связана с Вилли Колесником, мастер-сержант. Вилли Колесник был талисманом компании «Шинная Нирвана», изготавливавшей резину для спецавтомобилей. Я создал саму идею и предложил облик этого персонажа, а потом им стали заниматься художники компании.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 но ну, лично я очень расстроен. «А, вот и они!» Я указал на группу из пяти новобранцев, троих мужчин и двух женщин, слонявшихся перед входом. Этим утром, когда я со всех ног чался к трансляционной башне, мой мозгодруг внезапно начал писать какой-то текст прямо посредине моего поля зрения. Я чуть не врезался в дерево, чудом увернувшись и почти задев спол плечом.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 То домашнее кино, которое показал нам Руис, произвело на меня впечатление. Надеюсь, на вас тоже. Господи, еще какое! Отозвался Терри. Они разделали этого беднягу, как барани тушу. Жаль, что нам не показали это до того, как мы пришли подписывать контракт. Вставил Анжела. Возможно, я предпочла бы остаться на земле и спокойно стареть. Война, философски заметил Марк. «Всяк и случается…» «Давайте постараемся позаботиться о том, чтобы наши товарищи сумели выкручиваться из таких вот историй», — сказал я. «Идем дальше. Я разделил взвод на 6 отделений по 10 человек. Я команду отделением А. Вы Анжела Б. Терри С. Марк Д. Сара Е. Мартин Ф. Я даю вам право знакомиться с личными делами своих солдат при помощи ваших мозга мозгодрузей. Назначьте себе по заместителю и сообщите мне все подробности сегодня во время Ленчи. Вы с заместителями должны поддерживать дисциплину и обеспечивать хороший ход обучения. Что же касается меня, то я выбрал каждого из вас в надежде, что имея вас во главе отделения смогу сам ничего не делать. Не считая командование собственным отделением, уточнил Мартин. Для этого он назначил меня, сообщила Алла.